Глава 22. Продвижение. Как продать вашего слона? Начнем с базы. Вы учились писать аннотацию и первую главу. Выбирать завлекательную обложку не просто так, а чтобы увеличить продажи. Продвижение начинается еще на берегу, когда вы выбираете название, сюжет, темы, которые поднимете в истории, и героев. Из одних и тех же ингредиентов можно создать как продаваемый роман, так и несъедобное нечто. Но поначалу это не кажется очевидным. Поэтому повторю, нет смысла сразу лезть в главу с продвижением, выдергивать ее из общего контекста книги и лепить как уродливый бант на уже написанный роман. Создайте книгу, в которой, как у Чехова, должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. А именно и название, и обложка, и аннотация, и сюжет, мир, и герои, и первая глава. Такой роман автоматически будет легче продвигать и продавать. Онлайн-продвижение. Первое. Авторская группа ВКонтакте. Внутри творчество, мысли, личный бренд. Если вы написали хотя бы одну главу книги, вам уже пора создавать авторскую группу. Личный бренд мы рассмотрим в следующем разделе, это более продвинутая тема. Группа у вас обязана быть, иначе сложно будет заниматься бесплатным продвижением. Отнеситесь к себе серьезно сразу. Никогда не пишите, что вы начинающий автор. Хуже, наверное, только начинающий хирург. В описании группы смело пишем, что вы автор, творческий человек. Опишите ваши интересы, какие книги вы любите писать, чем они вас привлекают, что особенного в вас и в ваших героях. Если у вас пока реально написана только одна глава, смело наполняйте группу другой творческой деятельностью и активностью. Вполне можно написать короткие тексты. Почему вам нравится писать, что вы от этого получаете, как давно вы пишете, ваши любимые авторы и книги, Какие книги повлияли на ваше творчество и мировоззрение? Вам сейчас не надо строить из себя писателя-гуру, который ежедневно строчит по двадцать тысяч знаков и легко выдает по 6 книг в год. Ваша цель на первых этапах — создать вокруг себя интересное сообщество, в котором людям комфортно общаться, узнавать новые и полезные о вашем творчестве и писательстве в принципе, получать положительные эмоции. На первых порах в вашей группе может быть 10% прописательства, 20% юмора в картинках, 30% остальных ваших увлечений, 40% ваших инсайтов и жизненных историй, в которых люди узнают себя или которые их зацепят. Но при этом эти волшебные 10% писательского уже будут создавать вокруг вас шлейф настоящего писателя. Не начинающего, а настоящего. Вы же любите писать, хотите больше писать, Вот и тренируйтесь на кошках. Пишите в группе о том, что вокруг вас. В названии группы указывайте имя, фамилия, писатель и жанр. Дальше можно играть и дурачиться, если хватит символов. Попробуйте создавать что-то интригующее, звучное и небанальное в заголовке. Чтобы у стороннего наблюдателя при виде заголовка возникла мысль. Хм, а это еще за. А дальше рука сама потянулась кликнуть. Например, спародировав название фильма. Писатель Вера Радостная. Фэнтези и прочие неприятности. Добавив в заголовок что-то про героев или обыграв название вашей книги. Писатель Вера Радостная. Еще волшебства и денег, пожалуйста. Сделайте тематическую фотосессию либо с книгами, вы же писатель Карл, либо в антураже вашей книги. Если это детектив или триллер, вполне позволительны темные харизматичные переулки. Книжные посты вы можете выделять именно этими фотографиями. Ваше личное фото увеличивает охват публикации и дарит вам больше просмотров, как и комментарии. Не забывайте в конце поста задавать открытый вопрос участникам группы. Можно провокационный, и не стесняйтесь под новой статьей писать первый комментарий. Желательно обстоятельно и по делу. Даже если комментарий ваш, то просмотров у поста будет больше, чем вообще без комментария. В идеале контент должен быть уникальный. Тренируйтесь писать в этих постах. В них вы тоже создаете истории, которые цепляют или не цепляют. Если позволяет время, периодически заглядывайте в статьи вида «Как увеличить охват» ВКонтакте 45 примеров. Правила продвижения в социальных сетях часто меняются. Нужно держать руку на пульсе. Писательские темы для постов. Ошибки ваши. И тихонько чужие без имен. Демонстрация, как вы пишете. Я делаю вот так. Ваше мнение о... Вопросы-ответы. Группа позволяет вам обмениваться репостами с другими сообществами, публиковать у себя интересные и чужие отрывки, но не увлекайтесь. Второе. Бесплатная реклама в группах. Относительно простой вариант продвижения, требующий серьезных временных затрат. Однако на первых порах, если есть возможность, вы должны уделять ей хотя бы пару часов в неделю и ставить себе задание найти группы, которые публикуют отрывки или анонсы от авторов, и добавлять свои книги. Это могут быть не только группы с книжными новинками, но и группы литературных порталов. Для начала ваша цель выяснить, насколько ваш текст вообще цепляет читателя. Если по итогу вашей работы вышло 10 постов, а просмотров всего 20, нужно что-то менять. Или отрывок выбрать более конфликтный, или аннотацию добавить интриги, или обложку создать что-то более близкое целевой аудитории. Третье. Платная реклама в группах. Крупные группы с аудиторией и активностью часто предлагают платную рекламу. Вы пишете админу, согласовываете пост, и он появляется в группе в назначенное время. Можно дополнительно заплатить, чтобы пост закрепили на неделю, тогда его увидит больше людей. Когда вы начнете искать писательские группы с бесплатной рекламой, то автоматом найдете и платные. Чтобы принять решение, стоит ли связываться, оцените процент активности в группе и как выглядят рекламные посты. Сколько просмотров они набирают, кто-то вообще их лайкает или обходят стороной, ставя сердечки только на посты самого сообщества. Если группа предлагает платную рекламу, то, как правило, не проблема попросить статистику, чтобы посмотреть активность. Четвертое. LifeLip, Книжная социальная сеть, куда романы попадают через Литрес. Соответственно, там также есть рейтинг, он виден на Литрес и отзывы. На мой взгляд, вести активность тут стоит, когда у вас уже написано несколько книг, иначе вы просто потонете в пучине других более активных авторов. Пятое. Блок на Яндекс.Дзене. Также позволяет найти новых читателей. Для алгоритмов Дзена важен уникальный контент, текст и фото. Вы можете делать статьи из захватывающих кусочков текста, пока вашу работу не слили на пиратки, а в качестве изображений использовать коллажи. Развитие блога требует времени и стабильных публикаций. Сейчас среди авторов ходят слухи, что народ из дзена уже вяло идет. Что цепляет в отрывках? Они нам понадобятся и для рекламы в группах, и для дзена. Конфликт между героями, ссора, противостояние. Интрига в конце, а что будет дальше? Романтика отношений и не романтика тоже. Парочка или красивый мускулистый мужчина на картинке. Шестое. Таргетинг ВКонтакте. Я рекомендую вам для начала в принципе разобраться, как устроена реклама, попробовать самостоятельно на небольшом бюджете – 1000 рублей, замерить эффект и, если эффект вас не устроит, обратиться к специалисту-таргетологу. Плюсы самостоятельной настройки. Первое. Контроль полностью у вас. Если что-то пошло не по плану, вы быстро остановили компанию. Второе. Весь опыт, на что реально они в теории больше кликуют люди, остается у вас, и вы можете его использовать. Третье. Экономия денег. Вам не нужно дополнительно оплачивать услуги стороннего специалиста. Как правило, это плюс 25-30% к бюджету. Минусы собственной настройки. Первое. Нужно дополнительно разбираться в нюансах, делать несколько попыток, это занимает время. Второе. Вы не можете участвовать в рекламных акциях, когда портал сам доплачивает плюс 15-50% к бюджету. Плюсы обращения к таргетологу. Первое. Экономия денег. Если окупаемость у него круче, чем у вас при собственной настройке. Второе. У некоторых порталов есть рекламные акции на услуги таргетологов. И вам оплатят их услуги. Например, эта акция есть на порталах BookRiver, LeadMarket, LeadNet. Обязательно уточняйте условия, как попасть под акцию. Условия часто меняются. Это позволит неплохо сэкономить. Третье. У таргетологов есть накопленная база читателей, собранная специальными сервисами, которая обновляется и автоматически пополняется через сервисы Target Hunter. Минусы таргетолога. Первое. Таргетолог может слить ваши деньги, и вы не окупите таргет. Если бы вы тестировали сами, то потеряли тысячи рублей, а то и раньше, остановив рекламу раньше, если та не пошла. Тогда как у таргетолога есть минимальный бюджет, и у некоторых он 5000 рублей. С таргетологом, если на книгу в принципе не идут читатели, можно потерять больше денег, потому что минимальный бюджет у него больше. Второе. Не все таргетологи мгновенно реагируют на ситуацию. Портал внезапно поломался, начались технические работы на 4 часа, но реклама по-прежнему уйдет. Вы платите, а таргетолог не успел остановить показы, вы потеряли деньги. Третье. Не все таргетологи готовы что-то пробовать и менять в креативах, чтобы сделать вам максимально приятно и хорошо. Клик 10 рублей? но ну, он сейчас вырос. Как-то не готов даже предложить, что именно нужно предоставить для рекламы, какие картинки и отрывки, чтобы зацепить аудиторию. Давайте разберемся, как вообще устроен этот вид рекламы. Таргетинг ВК помогает показывать рекламу аудитории, которая в принципе интересуется похожими жанрами и книгами. Для начала вам нужно найти ту самую аудиторию. Обычно она есть в тематических книжных группах, которая уже дает ссылки на тот лид-портал, где выложена ваша книга, плюс в группах авторов, которые пишут там же, где вы сами и в том же жанре. Рекламный пост ВКонтакте обычно представляет собой вкусный небольшой кусок вашего текста или аннотация плюс тематическая картинка или обложка плюс ссылка. Чем меньше дополнительных факторов в рекламе, которые могут отвлечь и не понравиться, тем лучше. Клик ВКонтакте выходит в районе 5-8 рублей. Седьмое. Реклама Яндекс.Директ и Яндекс.Дзен. Клик ВКонтакте постоянно дорожает, поэтому авторы перешли на рекламу в Яндекс.Директ в сети RCA, рекламная сеть Яндекса. Она представляет собой краткий зазывной текст заголовок и картинку, часто кусок обложки. Для любовного романа в идеале в тексте объявления должна быть интрига, хорошо заявить популярные темы, а на картинке — харизматичный мужчина или привлекательная парочка. Интрига в этой рекламе часто похожа на кликбейт заголовки красавец Мажора заключил пари на мое тело». «Моя спокойная жизнь закончилась, когда на пороге возник дракон». «Проснулась в постели демона? Беги, иначе он...» Вы можете увидеть эту рекламу на других сайтах в поиске по картинкам. Кликовый Яндекс.Директе может стоить даже 1 рубль, но важно следить за окупаемостью, чтобы люди не только жали на объявление, но и совершали покупки. Как и в случае с таргетингом, вы можете либо разобраться с настройками самостоятельно, либо обратиться к рекламщику. Восьмое. Создание аудиокниг. Аудио – это формат, который привлечет к вам дополнительную аудиторию. Есть категория людей, которым неудобно читать, у них мало времени или устают глаза, но аудио им отлично заходит. Они запускают первую главу и занимаются домашними делами. Поэтому даже если вы сами никогда не слушаете аудиокниги, не стоит упускать этот формат из вида. Сейчас создать аудио по своей книге значительно проще. На Литрес есть специальный сервис Литрес Чтец, через который вы можете заказать запись книги или загрузить собственную озвучку. Также есть компании, которые профессионально занимаются издательством аудиокниг. Но, как правило, им интересны авторы, у которых уже написано несколько романов. Один текст вряд ли может быть интересен. Но если вы сможете показать статистику, что ваша книга хорошо продавалась в электронном формате, и что у вас есть раскрученная группа или блог с тысячами подписчиков, то, вероятно, они сделают для вас исключение, так как увидят в вас неплохой коммерческий потенциал. Аудиоиздательство, медиокнига и ДДК TGB Аудио». Если у вашей электронки хорошие продажи, побейтесь за лучший процент в аудиоверсии и рассмотрите все варианты. Если пока продаж особо нет, используйте самый простой вариант. Litres. «Литрес Чтец». Не эксклюзив 25% автору, эксклюзив 40%. В личном кабинете «Литрес» у вас будут опции. Первое. Подать заявку на бесплатное производство аудиокниги за счет «Литрес». Второе. Заказать производство аудиокниги на коммерческих условиях. Третье. Опубликовать готовую фонограмму аудиокниги. Выбирайте первый. Оффлайн-продвижение. В офлайн-продвижении не так разгуляешься, увы, но попробовать все равно стоит. Я расскажу о всех возможностях, а вы оцениваете силы и примеряете варианты к вашему сюжету. Первое. Печать книг небольшим тиражом через сервисы Litres или Ридера. Можно разыграть несколько экземпляров в вашей писательской группе за репост и подробный отзыв. С этим отзывом вы потом можете постучаться в разные книжные онлайн-сообщества, которые с большим энтузиазмом публикуют отзывы, чем стандартные «Обложка плюс аннотация» от автора, потому что отзыв — уникальный контент, который принесет больше просмотров. Можно отдать экземпляр книги в библиотеку. Через некоторое время она попадет в общий фонд, и у вас появятся новые читатели. Второе – краудфандинг. Если у вас много друзей в социальных сетях или есть бизнес с раскрученным сообществом и лояльными клиентами, я бы рекомендовала изучить возможности, как издать книгу через краудфандинговые платформы, типа Planeta.ru и другие. В этом случае ваша первая книга получает мощный маркетинговый бонус. Вы сразу находите тех, кто купит книгу, плюс берете поддержку от платформы. Естественно, в этом случае книга не может быть простым любовным романом. В ней должны быть заложены более мощные ценности и смыслы, иначе слона вы не продадите и даже не наберете достаточно плюс 100 рублей просто поддержать книгу. Если у вас есть своя аудитория активных друзей и клиентов от 500 человек, Вариант «Стоит изучить». Загляните в категорию «Литература и журналистика» на планета.ру, чтобы посмотреть, какие проекты и книги в итоге стали успешными. Краудфандинг стоит в оффлайн-продвижении, так как в этом случае вам, скорее всего, придется высылать по почте напечатанные книги. Третье. Работа с библиотеками. Можно предложить библиотеке провести какой-нибудь мастер-класс по мотивам вашей книги, например, как написать детектив за 60 дней, если вы писали именно его. Там же рассказать о вашей группе в соцсетях и самом романе. Писать детективы вы учите на примерах своей книги, разумеется. Можно поучаствовать в писательской теме в акциях типа библионочи, которые ежегодно проходят, например, в Москве. Про остальные города РФ не знаю. Это даст дополнительный приток аудитории, если ваша тема любопытная и популярная. Важно помнить, что привлекать людей надо на полезные, широкие и развивающие темы. Презентация такого романа никому не интересна, если вы, конечно, не лидер индустрии. А вот обучающий мастер-класс «Как написать книгу за 30 дней и заработать на ней» звучит вполне заманчиво. Четвёртое. Участие в ярмарках. Если у вас ходовая и широкая нон-фикшн тема с захватывающим заголовком, то вполне можно попробовать. В свое время я много участвовала на психологических конференциях. Ведущие проводили авторский мастер-класс с практикой и между делом предлагали купить свою книгу по данной теме. Пятое. Написание серии, цикла, книг. Не самый очевидный и достаточно спорный способ продвижения людям хочется завершенности. Если они начали читать первую часть трилогии, то части аудитории захочется изучить весь цикл. На этом основаны фильмы франшизы «Рокки 1, 2, 3, 4, 5», «Пираты Карибского моря 1, 2, 3, 4, 5» и другие. Да, будут те, кто отвалится после первой части и до пятой не дойдут, но найдутся и самые стойкие солдаты и фанаты. Однако есть ещё герои, кого бесят вторые тома в историях. «Как так? Я уже заплатил один раз, почему должна платить второй?» Станут возмущаться они. Если книга понравилась, то, разумеется, ворчать будут меньше и продажи пойдут легче. Шестое. Попасть в издательство. Вот мы и добрались до сокровенного. В 22 главе в шестом подпункте 2 пункта. Самый простой способ попасть в издательство – это написать книгу для уже существующей серии. Давайте по пунктам. Первое. Вы изучаете, какие книги уже опубликованы в этой серии, как в них развивается сюжет, какие герои, какой процент любви, эпика, приключений и юмора. Затем пишете что-то в похожем русле. Второе. Соблюдаете все нормы издательства по объему текста. Третье. Хорошо, если ваш роман уже опубликован в электронном виде, и у него есть читатели отзывы «Активность». У всех моих знакомых авторов, чьи тексты вышли на бумаге, книги ранее были опубликованы на порталах Самиздата. Никто из них не вытаскивал, как фокусник новенький и нетронутый глазами читателей роман из верхнего ящика комода. Четвертое. Огромный плюс, если у вас уже есть активная группа в социальных сетях, тысячи друзей на личном аккаунте или свой канал на YouTube, и вы не бросаете продвижение. Это очень понравится издателю. Пятое. Часто редакторы пишут сообщения, что ищут рукописи в такую-то серию или с такими-то темами в социальных сетях. Поэтому рекомендую на них подписаться, если хотите держать руку на пульсе. Шестое. Один из легких вариантов попасть в печать – это обратиться в издательство Т8. Они реализуют книги в том числе через крупный интернет-магазин labirint.ru. Да, цена книги будет высоковата, и вы почувствуете деньги после 101 первых продаж, но это выход. В данном случае тираж будет для вас бесплатен. Писательский совет. Реклама «Двигатель торговли», особенно в литературном бизнесе. Казалось бы, нет ничего проще, чем продать тираж собственной книги и, получив хвалебные оды от издателя, готовиться к изданию следующего романа. Но нет. Здесь много подводных камней. Как устроить рекламу в соцсетях, вы можете прочесть где угодно. Я же расскажу, как запомниться читателям живую. Когда из издательства вышла книга «Выйти замуж за Кощея», я стала активно ее продвигать. Самым доступным способом оказались встречи с читателями в библиотеках и книжных магазинах. Подготовиться к подобному мероприятию легко, отрепетируйте речь, чтобы не зайти в тупик в ответственный момент, и прихватите бутылочку воды, так как быстро пересохнет в горле от многочасовой болтовни. Но вот, наконец, встреча подходит к концу, и наступает время фото с поклонниками. И тут... Главное не растеряться. Если у вас нет огромного плаката с вашим именем и фамилией, на фоне которого вы будете фотографироваться, то рискуете остаться никем. Представьте, читатель выложит фото в соцсеть, пусть даже с вашей книгой в руках, черканет небольшую подпись и… все подписчики пролистнут и забудут. Роман «Выйти замуж за Кощея» написан в жанре славянско-сказочного фэнтези, поэтому я приготовила кокошник и расписное яйцо со смертью Кощея. Читатель желает фото? Никаких проблем, вот атрибуты для яркости. А теперь представьте, читатель выкладывает радостное фото, где он стоит в кокошнике, не поверите, но даже мужчины со смехом его надевали. И яйцом в руках. Рядом неизвестная дама с широченной улыбкой и книгой. Подписчики тут же спрашивают, где это ты такой красивый? А в ответ была встреча с писателем. Ой, а что за писатель? Наталья Жарова. Вот она как раз рядом стоит. Это презентация ее новой книги. А что за книга, а о чем? Сарафанное радио заработало, реклама пошла в народ. Читатель доволен, писатель счастлив, а издатель радостно подсчитывает прибыль. Можно приниматься за следующий роман. Жарова Наталья. Российский писатель-фантаст, член Российского союза писателей, создатель и руководитель городского литературного клуба «ЛИК», город Жигулевск. Автор более 20 романов, изданных как в России, так и за рубежом. Все книги можно найти и в электронном формате, и в бумажном, и в аудиоверсии. Роман «Выйти замуж за Кощея» вошел в десятку лучших российских романов в жанре славянского фэнтези. Упражнение 86. Контент-план личной группы. Составьте свой первый контент-план авторской группы на месяц. Две публикации в неделю вы вполне осилите. Пускай будет первая из списка. Личное о своем мнении, осознании, успехи, неудачи, боли, враге, цели. Экспертное. Вы делитесь рекомендациями как эксперт-писатель да, напрямую как вы придумываете сюжет, что вас вдохновляет, как вы выбираете имена героям, какие символы вкладываете в текст. Познавательное. Как оно оказывается в писательстве-то? Какие площадки самоздата сейчас популярны? Ваш личный опыт? Какие обложки сегодня приняты? А книги? Героях, тайнах создания, мире, магии. А вторая? Юморная, вовлекающая, побуждающая делать репост или посмеяться в комментарии. В интернете можно найти смешные картинки и подобрать для них любопытные и забавные описания. Давайте рассмотрим, как писать пост, польза, личная, экспертная, о книге. Первое. Заголовок приковывает внимание. Уместен вопрос и провокация. Цель заголовка – завлечь, выдернуть человека из привычного течения жизни. Второе. Первый абзац эмоционально вовлекает в происходящее. В нем со всей дури давите на чувства и показывайте эмоции, чтобы вызвать любопытство и сопереживание. Третье. Дальше идет основная часть. В идеале предложения не должны быть слишком длинны, и пост нужно разбить на абзацы, чтобы он не шел сплошным текстом. Четвертое. Списки, если они уместны, обычно привлекают внимание. Смело добавляйте. Пятая в конце текста открытый вопрос, побуждающий подписчиков дать развернутый ответ. Схема примерная и простая. Ее минус в том, что похожих постов в ВК будет миллион. Не бойтесь пробовать что-то свое и уникальное, но обязательно замеряйте эффект в показах и вовлечении аудитории. Тестируйте то один формат, то другой, чтобы найти максимально, что цепляет ваших читателей. Готовых рецептов, как написать бестселлер и заработать на нем больше миллиона, нет. Есть только подсказки. Если бы такие готовые рецепты были, то все бы давно только романы и писали, и не работали бухгалтерами и юристами. Помню, как админ одной группы открыто ныло в книге, что в ее паблике нужны только смешные картинки, тексты никто не читает, хотя они авторские и полезные. На самом деле, те тексты были до жути нудные. Поэтому тестируйте. Упражнение 87. Седьмое. План продвижения. Выпишите шаги, которые будете использовать в продвижении книг. Изучите подробности, если какая-то тема показалась вам особенно интересной. Составьте личный план продвижения романа. Упражнение 88. -е. Побочный эффект. Пересматривайте почаще план продвижения, замечайте, как рассказывают о себе другие авторы, спрашивайте и делитесь с коллегами вариантами продвижения. Ищите и создавайте новые идеи. Да, автору часто хочется только писать о продвижении и продаже отдать на сторону. Но чем больше будет ваша включённость в общий цикл создания книги, который, увы, предполагает и продажи, тем быстрее вы наберёте опыт, что на самом деле нужно читателю, а затем сможете решить, о чём же писать, улизнуть от продвижения и сбросить его на другого человека, делать себе только хуже. Чтобы прокачать в себе уровень мастерства, нужно активно вариться во всех писательских процессах. Современный автор, если его фамилия никому неизвестная, не может только писать, он должен продавать и заниматься личным маркетингом, иначе легко затеряться на фоне остальных. Само упражнение. Говорите о писательских деньгах, продажах, продвижении с родными, друзьями, коллегами. Если для вас непривычно, неприлично и страшно говорить о деньгах вообще, говорите тем более, как прочитала в одном комментарии. Гордятся богатством, когда надо стыдиться. Если вы стыдитесь говорить о деньгах, нужно срочно начать. Обсуждайте эффективность продвижения, ваши денежные успехи, ваши пробы новых источников рекламы, спрашивайте совета и помощи. Психоупражнение 89. -е. Писатель Суолл Стрит. Многие авторы, да и многие люди вообще не любят и не хотят продавать по простой и понятной причине. Продавцов никто не любит. У большинства людей образ продавца в голове – это навязчивый консультант, который манипуляцией заставляет несчастного человека расстаться с последними деньгами. Торгаш и барыга – недостойны уважения. А писатель, с большой буквой обязательно, автор, демиург, существо духовное и вовсе не про это все. Поэтому ум никак не хочет соединять высокодуховное писательство и низкие приземленные продажи. Ваша задача — расшатать это вредное убеждение и найти другое объяснение, что ценного вы делаете для читателя, что ему даете, какие выгоды получает ваша аудитория. Цель упражнения — увидеть, что ценность ваших книг превосходит их цену, потому что вы даете читателю ого-го сколько всего, а платит он всего 99 рублей. Примерно как за чашку кофе, да еще и не во всех кофейнях повезет найти такую цену. В Москве в центре можно взять кофе за 450 рублей и получить удовольствие в течение 15 минут. Ваша же книга добавит читателю эмоций на несколько часов. Итак, что получает ваш читатель, что по факту вы продаете? Вовсе не товар, не рукопись, а что? Возможность окунуться в новый мир. Прожить яркие эмоции насладиться осязаемой и вкусной картинкой истории, узнать что-то новое о магии, найти в ситуациях между героями решение собственных вопросов. Что еще? Выпишите для себя.